Глава 42 В себя я пришла от громких голосов, ну или показавшихся мне громкими голосов Макса и Ярда. «Говорил же, он идиот!» — выплюнул Макс. «Тупой, недалёкий идиот, который только и мог тыкать себя пальцем в грудь и вопить «Я, я, я!» — верит он, придумал. Во сне ему это приснилось, уроду. «А мои родители...» На этом голос брата сорвался, и Ярд произнёс, «Твоих родителей уже не вернуть, но их имя, имя семьи Ларо, будет восстановлено, благодаря тебе и твоей сестре». «Ох, парни, а можно потише?» — пробормотала я, открывая глаза. Парни подорвались со своих мест, где они там сидели, и устремились ко мне. Больше ничего не болело. Дышать я могла нормально, а не так, будто в меня влили кипятка. Но в теле всё равно ощущалась страшная слабость, которая, впрочем, немного отступила, когда на меня уставились две пары взволнованных глаз. «Что ни говори, но это приятно, когда о тебе беспокоится. Когда открываешь глаза — И видишь, что на твоей могилке рыдали бы хотя бы эти двое. Да уж, юмор на тёмном — это моё всё. «Ленор, ты как?» — спросил Ярд. «Жива, и это радует». Я попыталась сесть, но перед глазами всё поплыло, и Макс поспешно меня перехватил и уложил обратно. «Не так быстро» произнёс с улыбкой. «Люциан, конечно, в тебя немерено сил влил, но после всего...» «Немерено?» — переспросила я. «Его самого тащили двое после твоего исцеления. врр Макс поёжился. «Но тебя здорово зацепило, конечно!» «Да уж, я помню. К счастью, не помню, как это выглядело со стороны Но помню, как ощущалось. Как будто живого места не осталось вообще. Поморщившись даже от воспоминаний, взяла брата за руку. «А, а Валентайн оставил нас с тобой, пока сам разбирается со всем этим дерьмом. Дерьма там много, можешь мне поверить. Сплыло и воняет. Но если что...» Он ушёл только, когда стало понятно, что с тобой всё будет хорошо. Сказал сразу сообщить, как проснёшься. И ещё я теперь живу здесь. Дома опять обыски, всё перевёрнуто. Ну, ты понимаешь. Выпалив всё это, Макс нахмурился, а я сжала его руку. Для него это было гораздо более живо, чем для меня. Я-то не была мелкой, когда моих родителей забирали, обвиняя в страшном преступлении, когда проводили обыски, уже после их гибели. Я не была, но Ленор была. Она прожила всё это вместе с ним. Мотнув головой, сжала губы. «Я рада, что ты теперь живёшь здесь». «Это временно. Я теперь взрослый мужчина». Я не нашлась, что ответить. С одной стороны, мне хотелось, чтобы Макс остался. С другой — он действительно совершеннолетний или совершенно зимний. Хм. Так что только ему решать, где и как жить и что делать. Я всё равно рада. — И тебе тоже рада, Ярд, — произнесла негромко хотя я не представляла, как он здесь оказался и почему. «Правда?» — спросил друг. «Я думал, после всего ты меня видеть вообще не захочешь. Я вёл себя как... Ой, всё!» Я отпустила руку Макса и покачала головой. «Сеансы самобичевания — это без меня, пожалуйста. Если ты здесь, я так полагаю, между нами всё хорошо» будет хорошо, если ты меня простишь. Ты же меня простишь, Ленор?» Я вздохнула. «Как думаешь, говорила бы я с тобой, если бы всё ещё злилась?» «Нет, Ярт, я не держу на тебя зла, и я очень благодарна тебе за то, что ты помог мне увидеться с Максом». «Это всё Люциан», — попытался отмазаться парень. «Я просто исполнитель». Я фыркнула. «Кстати, именно благодаря ярду нас нашли. В лес Макс». Хитар стянул с меня Вериту, но уничтожить не удосужился. Оставил в том самом подвале на полке. То есть, представляешь, он через своего шпиона выяснил, что мы встречались, что Люциан организовывал нам встречу. «Но этот талант, тысячезимие, даже не допёр, что мы могли обойти его гениальное...» Это слово брат процедил с лютым сарказмом. «Заклинание! И вплести туда своё!» Собственно, через него они нас и отследили. Только так и успели вовремя. «Оу, воу! Слишком много информации. Помедленнее!» Я подняла руки и прикрыла глаза чтобы остановить вращающуюся перед глазами комнату. На миг, но когда открыла, лицо брата опять было взволнованным. «Лен, хочешь чего-нибудь? Воды?» «Да, от воды точно не откажусь». Он тут же подскочил к тумбочке с графином и, пока Ярд подтягивал кресло поближе к моей кровати, дал мне немного попить. «Много пока нельзя», — сказал, забирая стакан. «Нас всех тут проинструктировали. К тебе ещё самый известный целитель Хевенсграда приходил. Он тебя осматривал уже после Люциана, дополнительно восстанавливал. Оставил зелье. На случай, если болевые ощущения вернутся. Такое бывает иногда». Я снова вздохнула. К счастью, болевые ощущения не возвращались, а слабость, ну, слабость пройдёт. Справлюсь. Расскажите мне, что произошло. По порядку. Попросила я, и парни, устроившись в креслах, начали рассказ. Оказывается, Валентайн очень быстро вернулся домой от Фергана, и когда не нашёл меня и не смог дозваться, отправился к Софии. Дома у Драконовых они вытащили Люциана, который и рассказал про расследование. Соня добавила, что мы занимались этим на пару с Максом. И когда выяснилось, что Макс тоже исчез, Драконов собрал военных. Пока он их собирал, Люциан привёл Ярда, с помощью которого они отследили, где мы находимся. «Пока работал с этим плетением, чуть не посидел», — признался друг «Одно дело — заниматься чем-то просто для общего развития. И совсем другое, когда счёт идёт на мгновение, и когда от того, насколько быстро всё сделаешь, зависит жизнь друга. Не только твоя, но и его вот ещё». Ярд мотнул головой в сторону брата. Теперь фыркнул уже Макс. Фыркнул и добавил. «Зато...» — Тебя заметил Драконов. — Сказал, что твои таланты точно будут востребованы, когда закончишь Академию. — Когда это ещё будет? — Мальчишки. Только что пережили такое, а уже говорят о талантах и достижениях. С другой стороны, я была этому рада. Действительно рада. Потому что умение переключаться на то, что жизнь продолжается после того, как тебя чуть не убили — Это очень и очень здорово. Надеюсь, нам с Максом не придётся ходить к местным психологам, точнее, к целителям. Психологов, как таковых, здесь нет. А жаль. Надо будет подумать на эту тему и подать идею. Макс с Ярдом уже вовсю обсуждали перспективы развития артефакторики и особых заклинаний а я с улыбкой смотрела на них и думала о Соне, о том, что её рядом не было, о том, что раньше ей было бы не всё равно. Сейчас же? Что там сейчас, я не успела додумать. Успела только попрощаться с улыбкой и закусить губу, когда дверь распахнулась, и в комнату шагнул Валентайн. Я же просил сообщить, когда Ленор проснётся. Негромко произнёс он. Негромко, но так, что у неприученного к его интонациям человека или дракона волосы встали бы дыбом на всех местах. Макс и Ярд подскочили одновременно, а я повернулась к нему. «Зато мы очень мило поговорили, а ты успел сделать все свои дела». По взгляду Валентайна сложно было угадать, о чём он думает. Хочет устроить мне выволочку за то, что ничего не сказала про расследование, обнять или что-то ещё. Вот всегда с ним так. Сделает покерфейс, а ты лежи, размышляй. Волнуйся. Немного. По крайней мере, пока он идёт к кровати. А Макс с Ярдом... Осторожно просачиваются к двери. Увидимся, Линор. Напомнила себе друг, и они вместе с братом поспешно вышли, оставив меня наедине с Валентайном. Так. Ну и что? Валентайн оказался рядом слишком быстро. Подхватил меня в объятия, хотя вернее будет сказать, сгрёб, притянул к себе и очень невыносимо осторожно прижал. Наверное, если бы он завалил меня тысячей слов, кучей подарков и добил букетом, не влезающим в экран смартфона, это и то было бы не настолько остро и откровенно, потому что в его руках я почувствовала себя бесценной. Бесконечно ценной. Бесконечно. Мне бы очень хотелось услышать это слово. Вот это одно, малюсенькое слово от него. Просто так. Но сейчас было не место и не время, поэтому я завозилась в его руках и приподняла голову. Прости, что не сказала тебе про расследование. Прости, что накричал на тебя. Ты не кричал. Ты рычал. Мы посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. Наверное, мне все-таки придется ходить к психологу, то есть к целителю, потому что я смеялась до слез. Сил подняться у меня не было, ржать, как драконь, пожалуйста. Драконь. Валентайн, дракуленок, воскликнула я. Твой ручной монстр в шоке от того, что произошло. Обещал прийти, но его совесть замучила, поэтому слоняется между нашим миром и за заграньем и терзается. Насколько это возможно для такой твари? «Валентайн!» Я легко ударила его по руке. «Он не тварь!» «Тварь! По всем меркам! Но...» Он перехватил мою руку, когда я замахнулась снова, поднёс пальцы к губам и поцеловал. Когда будет готов просить прощения, я даже не стану ему мешать. Хитар снова его привязал, на правах призвавшего. Накачал его тьмой, вытравил почти всё сознание. Окончательно лишил возможности самостоятельно сделать выбор, когда усилил всё это кровным заклинанием, посылающим импульсы напрямую из его разума в Дракуленка. «Тварь здесь хитар!» — процедила я. Хотя меня и передернуло при воспоминании о том, что он мертв, но за то, что он сотворил с Дракуленком, даже представить не могу, что тот сейчас чувствует после нападения на нас с Максом. К счастью, именно благодаря этому заклинанию — Зверь и не вернулся, когда ты открыла портал и вышвырнула его в загранье. — Я открыла портал в загранье? — Да, и достаточно глубоко, чтобы смягчить влияние твоего опекуна. Макс рассказал, как всё было, а я сделал выводы. Хитар отвлёкся на сражение с тобой, а Друкулёнок получил возможность справиться с приказом если бы призрачный мясник действовал как обычный призванный монстр вы бы уже были мертвы я покачала головой разом вспомнилось как меня накрыло тьмой и от этого мороз побежал по коже Валентайн я не могла с тобой связаться потому что меня ударили ренаэрн винча я очнулась запертой в сознании линнор Всё это время она владела моим телом, а потом... Потом пришла тьма. Мне показалось, она говорила со мной. Говорила, чтобы я впустила её в себя, и что тогда Ленор исчезнет навсегда и больше не будет мне мешать. Я сопротивлялась до последнего, но потом он призвал Дракуленка, захотел убить Макса, и я... я... Я вдруг в деталях вспомнила лёгкость, мощь. Безразличие перед ничтожной жизнью. Рождающийся на моих ладонях темный сгусток, черный, искрящийся серебром. Если огненный шар Хитара превратил меня в ходячий ожог, во что мог превратить такой? В горстку пепла? И превратил бы, если бы Макс не окликнул, если бы я не выдернула себя из этого кошмара. Я бы убила его, Валентайн. Я... Лена... Он заключил мое лицо в ладони и посмотрел мне в глаза. Ты не убила. Никого не убила. Хитара убил один из военных, который действовал по протоколу. Но даже если бы это была ты, ты бы защищала себя и своего брата. Я зажмурилась и замотала головой. Нет. Нет. Валентайн, убийство — это... Я бы не смогла с этим жить. Прости. Я сейчас боюсь себя. Не думала, что всё это поднимется такой волной и так меня захлестнёт. Но вот уже оно накрывает. Накрывает с головой. И только ладони Валентайна на моих плечах не позволяют мне потеряться и позволить этой беснующейся стихии унести меня далеко-далеко. Лена. Лена. Никогда бы не думала, что его голос может быть настолько успокаивающим, а его губы настолько мягкими. Они нежно касаются моего виска. По очереди. Обеих щёк. Накрывают мои губы на миг. Потом он произносит, глядя мне прямо в глаза. Ты — самая сильная женщина, которую я знаю. Если кто-то и сможет справиться с тьмой, то это ты. Я уверен в тебе, как ни в ком другом. Я даже в себе не настолько уверен. Такие слова отрезвляют, заставляют глубоко дышать. Я обнимаю его и прижимаюсь всем телом. линор говорю ему в плечо, чтобы немного переключиться, — «как думаешь, я её...» «Не думаю и тебе не советую». Чтобы уничтожить другую личность внутри себя, надо полностью открыться тьме. Позволить ей стать твоей сутью, и обратно после такого дороги нет. Так что, Ленор, никуда не делась, Лена. Ты ей не навредила. И нам с тобой по-прежнему предстоит решать этот вопрос. Вместе. От его нам с тобой вместе в груди разливается тепло. Спасибо тебе. Говорю я. Спасибо. Валентайн улыбается и удобнее устраивается на подушках. Теперь мы вместе лежим. Он натягивает на нас двоих покрывало, чтобы я не замёрзла даже случайно. Такая забота дорогого стоит. И у меня в носу начинает подозрительно пощипывать. Я даже шмыгаю, чтобы избавиться от этого ощущения. «Эй!» — он заглядывает мне в глаза. «Всё хорошо?» «Всё хорошо», — отвечаю я. «Насчёт того, что было в парке?» «Насчёт того, что было в парке, ты была права. Если мы с тобой в отношениях, я должен тебе доверять, Лена». Он снова сжимает мою ладонь и целует мои пальцы. Я верю тебе. И так будет всегда. Разве можно быть настолько таким? Я бы вот сама себе сейчас высказала. Наверное. Только обещай мне больше не влезать ни в какие расследования, не посоветовавшись со мной. Обещаю. Выдыхаю я. И ты, пожалуйста, обещай. Что, если Ферган ещё будет крутить какие-то интриги? Я тебе об этом скажу. Мы вместе, Лена. Значит, и вместе во всём. Вот что тут можно добавить. Я просто тянусь губами к его губам, и он облегчает мне задачу, когда наклоняется ко мне. Целует нежно и невесомо, проводит по нижней губе кончиком языка, заставляя вздрогнуть. Это прикосновение, этот поцелуй, эта ласка, как продолжение его слов «Мы вместе, Лена, значит, и вместе во всём». «Да, впереди у нас ещё очень многое, в частности, Ленор». «Я была на её месте». И то, что я почувствовала, запертое в сознании, наедине с собой, бесправной узницей в собственном теле, такого и врагу не пожелаешь. С этим однозначно надо что-то делать, и мы сделаем. Я уверена, что вместе мы справимся. Совсем. Ещё мне предстоит серьёзный разговор с Соней. Не о них с цезаром нет, о нашей дружбе о том, во что она превратилась и почему. Обо всём этом сейчас не хочется думать. Хочется просто слушать биение сердца Валентайна, целоваться и немножечко, самую малость, спать. Я отсыпаюсь ещё несколько дней, пока сил не становится столько, чтобы пешком пройти через весь Хевенсград и обратно. Валентайн не выпускает меня из постели и не в том смысле, в котором временами мне очень хотелось бы. До тех пор, пока этот самый известный целитель не говорит о том, что мне уже давно пора бы ходить, чтобы меня от магии и накопившейся энергии не разорвало. Валентайн очень занят все эти дни. Расследованию по делу Хитара дан полный ход равно как и восстановлению имён Симеона и Эвиль Ларо. В гостях у меня постоянно Макс и Ярд, а вот от Сони и Люциана нет никаких вестей. Я знаю только от Ярда, что Люциан досрочно сдал экзамены и собирается в гарнизон, а ещё что отец Женевьев поднял серьёзную волну после его отказа, предав случившееся огласке. Фактически, драконы разбились на два лагеря — анадорские и драгоны. И всё достаточно серьёзно. Поэтому, когда вечером Валентайн предлагает прогуляться и просто забыть обо всём, я с радостью соглашаюсь. Впереди насыщенные непростые времена. Можем же мы себе позволить просто побыть влюблённой счастливой парой? Прихорашиваясь у зеркала, Я дожидаюсь, пока он за мной зайдёт. Улыбаюсь своему отражению. С завтрашнего дня я возвращаюсь в академию, как раз доздам всё, что не доздала перед экзаменами, и... — Лена, мне срочно нужно во дворец правления. Поворачиваюсь. Валентайн стоит серьёзный и тёмный. Тёмный буквально. У него на скулах серебро чешуи, взгляд чернющий. Таким я его уже очень давно не видела, поэтому откладываю щётку, которая приглаживала волосы. Что случилось? Он молчит. Долго. Потом всё-таки произносит. Холодным, не своим голосом. На Алой площади только что найдено тело Лейтера, изувеченное тёмной магией.